10 из 100 Роуман достал из кармана португальской самопишущую ручку, взял со стола МакАйра лист бумаги и написал заявление. Тот спрятал его в сейф, достал оттуда пачку чеков, протянул Роуману, заметив при этом с горестным сожалением. «Вы что-то скрываете от меня, Пол. Это ваше право, я не навязываюсь в друзья». Но все же мне кажется, что вы делаете глупость. Роумен Штирлиц, Кордова, Лондон, декабрь 1946. Дорогой друг, сегодня я положил в сейф швейцарского банка на мое и ваше имя по установленному нами коду конверт. Так что в случае, если что-либо случится со мною, вы сможете получить подлинники. Если же вас покарает злой случай, я смогу довести до сведения общественности правду по поводу трагической кончины дагмар ингрид Фрайтак. Именно потому что документы в недосягаемости кого бы то ни было, кроме нас с вами, Я намеренно, открыто рассказываю в этом письме все подробности. Теперь это наша с вами собственность. Никому не под силу ошельмовать вас отныне и навсегда. Хочется, чтобы письмо прочитали наши недруги. Это, возможно, предостерегло бы их от авантюрных шагов. Но поскольку я опускаю конверт в аэропорту,